Глава 9 Следы на тропе. 1 Утром Джейк проснулся от тревожных снов, в которых в основном вновь переносился в Дикси-пик, чтобы увидеть серый и безжизненный свет, который просачивался в пещеру. В Нью-Йорке такой свет всегда вызывало у него желание пропустить школу, провести весь день на диване, читая книги, смотреть по телевизору передачи вроде своей игры, вздремнуть во второй половине дня. Эдди и Сюзанна спали, тесно прижавшись друг к другу в одном мешке. Иш проигнорировал приготовленную ему постель, чтобы спать рядом с Джейком. Он свернулся калачиком, положив голову на переднюю левую лапу. Большинство людей подумало бы, что Иш спит. Но Джейк заметил, под веками поблескивает золото и понял, что Иш несет вахту. Спальный мешок стрелка лежал расстегнутый и пустой. Джейк на секунду-другую задумался, потом встал и вышел из пещеры. Иш последовал за ним, осторожно ступая по утоптанной земле, и следом за Джейком поднялся по тропе.